На следующий день я одел самые высокие кожаные сапоги, кожаную куртку, широкополую шляпу, привязал к поясу долбленную бутыль со светильным маслом и отправился исследовать туннель ручья. Он был страшно длинный. Я шел, шел, шел, а светильник по-прежнему освещал влажные стены. Под ногами хлюпало. можно было идти у самой стены. Там не было воды, но было очень скользко. Поэтому я шлёпал по самому центру. На большей части пути воды было по щиколотку, но местами больше, по одному месту даже выше колена. Я порадовался, что стояло засушливое лето, иначе высоты сапог не хватило бы. Под ноги часто попадались гнилые сучья. Они были скользкие и противные, грозили пропороть сапог, и на них очень просто было поскользнуться. Конец туннеля показался неожиданно. Туннель расширялся, поднимался уступом вверх метра на два. По одной стене камни были выбиты ступени. Я поднялся по ним и в нескольких метрах увидел ржавую решётку. а за ней зеленые ветви какого-то куста. Решетка была заперта на огромный замок. Я не смог бы открыть его, даже если бы у меня имелся ключ. Замок превратился в сплошной кусок ржавчины. Но когда я сильно нажал на решетку, она поддалась. Петки тоже проржавели насквозь и отвалились. Я вылез, прислонил решетку так, Бутану держится на петлях и пошёл назад по верху. Может, это было не лучшим решением. В одном месте я провалился в болото по пояс, но зато убедился, что никакой трещины в этом болоте нет. Выбравшись на берег, снял сапоги, вылил из них воду. Кожную куртку тоже снял и повесил на плечо. Здесь наверху светило солнце, или птицы. Сон он в другой мир попал, яркий, звонкий, солнечный. Я выбрался из леса и бодро зашагал к замку. Во дворе замка меня встретил отец. Вообще, во дворе наблюдалось нехорошее оживление. "Джон, иди в мой кабинет", сказал отец, осмотрев меня с ног до головы. "Что случилось, папа?" В колодцах вместо воды сплошная грязь. Я понял, откуда в колодцах грязь. Та же грязь на моих сапогах. Ещё я понял, что если не принять мир, мне попадёт. Возможно, очень сильно. Тётя Элли говорила, что в таких случаях надо перехватить инициативу в разговоре. Она называла это прикладной психологией. Хорошо. что ты уже в курсе, папа. Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. У меня плохие новости. «Идем», — сказал отец. Он удивился, встревожился и заинтересовался. «Чуть позже. Мне сначала нужно умыться и переодеться». «Пожалуй, тебе это действительно нужно. Хорошо. Я жду тебя в своем кабинете». «Получилось». Я делал все по наставлениям тети Элли, и получилось. Только что я скажу папе, и что еще говорила тетя Элли? Сбегать к ней и посоветоваться нет времени. Я поднялся к себе, скинул грязную одежду, вымыл над умывальником руки до плеч, голову и шею. Ноги мыть не стал. Может, и они грязнее всего остального, но под штанами не видно. надел свой лучший костюм, рубашку с кружевами. Я её очень не любил. Но отец сегодня был в такой же. Я должен выглядеть как взрослый. Аккуратно причесался и побрёл в кабинет к отцу. Я всё ещё не знал, о чём буду говорить. О том, что я сломал решётку. Садись, сын. Я тебя слушаю. Отец был серьёзен. Папа Ты никогда не был в тоннеле ручья? Это вопрос или утверждение? Там 100 лет никто не был. Замок весь заржавел, решётка сломана, там ветки, сучья. Какая решётка? Решётка, которая запирает тоннель, чтобы в него не пробрались враги или чтобы никто не смог незаметно убежать из замка. Я сегодня осмотрел весь тоннель. Он разрушается, и его нужно ремонтировать. Нет, но только если решетку. Понимаем, он весь забит грязью, так? Не то чтобы забит, но там очень много грязи и мусора. Отец встал и подошел к окну. Долго смотрел вниз во двор. Потом подошел и взирошил мне волосы. Спасибо, сын. За все годы я ни разу его не чистил. И не помню, чтобы его чистил мой отец. а до него дед. И вот, стоило тебе пройти, и во всех колодцах вместо воды болотная жижа. Мы вспоминаем о таких вещах только тогда, когда что-нибудь случается. Видимо, ты растешь более предусмотрительным, чем я. Папа, если ты пошлешь десять человек, они сделают все за один день. Нет, сын. Об этом туннеле никто не должен знать. Только ты, я, Уртон и Стефан. Папа, мне тетя Элли рассказывала про Геракла. Ну и что? Он чистил Авгиевы конюшни. У нас в замке нет человека по имени Геракл. Это не важно. Он пустил воду, и вода унесла всю грязь. Если закрыть шлюз, накопить воду, а потом открыть, Веда унесёт всю грязь из тунеля. Ишь ты, сын, ты уже всё продумал до деталей. Надо только сначала предупредить людей, что мы будем чистить колодцы. Пусть запасутся водой на 2 дня. Нет, не надо говорить про колодцы. Просто пусть запасутся водой. А сейчас идём обедать. Мама нас уже ждала в самом лучшем настроении. мы спустились в обеденный зал Ты когда-нибудь расскажешь мне об этом Геракле? шутнул отец на лестнице. Обязательно, папа. О Геракле, о богах и титанах, о царивни Шехеризаде, о чём угодно, только не о том, зачем я на самом деле полез осматривать тоннель. Должен же я знать, сможет ли пролезть по нему Лидия Элана, когда я освобожу её.